Глава 43. Светлана Чехлыстова отсидела последнюю пару в медицинском колледже и начала собираться домой. Но взглянув на часы, передумала. До начала ее смены в больнице оставалось всего два часа. Ехать домой просто не было смысла, ведь больница располагалась почти на другом конце города. Ей оставалось только зайти куда-нибудь пообедать, а затем ехать на работу. Светлана решила отправиться в ресторан Малахит. Из ближайших кафе и ресторанчиков он нравился ей больше всех. У входа в зал ее встретил Михаил Белавин. Добрый день, Михаил Сергеевич, улыбнулась ему Светлана. Угощайте сегодня чем-нибудь вкусненьким. Конечно, дорогуша. Только свободных столиков у нас сейчас нет. Разве что я подсажу тебя к кому-нибудь. Ты не против? Нет, ответила Светлана. Это же всего лишь обед. Михаил осмотрел зал. Кстати, там обедает мой сын Сергей, сказал он. Вы знакомы? В памяти Светланы всплыл образ привлекательного темноволосого молодого человека. Да, ответила она. Встречались недавно на модном показе. Вот и славно, я посажу тебя к нему. Он проводил девушку к столику Сергея и предложил ей сесть. Светлана сняла с плеча тяжелую сумку с учебниками и повесила ее на спинку стула. Сергей был очень рад встрече. Привет, журналистка. Скорее, медсестра. Не понял, осёкся парень. Журналисткой была Маринка, напомнила ему Светлана. А я так, группа поддержки. Точно, я как-то забыл, улыбнулся он. Кстати, прости, что так получилось тогда. Моя девушка перебрала шампанского и наговорила всякого. Всё нормально. Светлана взяла в руки меню и принялась изучать список блюд. Хочу сделать заказ. Что порекомендуешь? В этот момент в зал вошла Маргарита Кочергина. Она знала, что Сергей всегда ходит обедать в этот ресторан и надеялась встретить его здесь. Когда она увидела Сергея в компании Светланы, ее глаза гневно сузились. Маргарита быстро зашагала к их столику. Эта девица просто не дает тебе прохода, сходу воскликнула она. Сергей поднял на нее удивленные глаза. Марго, ты все не так поняла. Мы случайно оказались за одним столиком. Так я и поверила. Марго бесцеремонно уселась между Сергеем и Светланой. "Здесь тебе нечего ловить, девочка", бросила она чехлыстовой. "Посмотри, кто ты и кто он. Молодой успешный юрист крупной компании, и ты мышь серая. К тому же, у нас очень прочные отношения, и тебе не удастся вклиниться между нами". Светлана возмущенно на нее взглянула. «Да у меня и мысли таких не возникало. Марго взяла Сергея за руку и преданно взглянула в его глаза. Сергей смущенно отвел взгляд в сторону. Мы ведь собираемся пожениться, правда, милый? Он освободился из ее хватки. Марго, ты перегибаешь. Я всего лишь ставлю ее в известность, возмущенно сказала Марго, чтобы знала, что здесь ей ничего не светит. Светлана отложила меню в сторону. Кажется, у меня пропал аппетит. Она встала из за стола подхватила свою сумку и закинула ее на плечо. Сумка тяжело взметнулась вверх, и с грохотом вышибло поднос из рук проходящего мимо официанта. Тарелки полетели во все стороны. Светлана перепугалась и бросилась к выходу. Марго громко засмеялась. «С катертью дорожка", бросила она вдогонку девушке. Официант с обескураженным видом принялся собирать осколки посуды на поднос. "Мне не нравится твое поведение" резко сказал Сергей Маргарите. А мне твое...» — Не осталось в долгу, Кочергина. Стоит мне оставить тебя одного, как ты тут же начинаешь любезничать с какими-то девками? У тебя богатое воображение. Я не слепая и все вижу. Она тебе нравится? Прекрати, Марго, вскипел Сергей. Как ты не понимаешь? Она вдруг пустила слезу. Я просто люблю тебя и боюсь потерять, а тебе плевать на мои чувства. Вовсе нет. Марго громко разрыдалась. Сергей готов был сквозь землю провалиться от стыда перед окружающими. Он начал ее успокаивать. Маргарита знала, что Сергей никогда не может устоять перед женскими слезами, и частенько этим пользовалась. Вот и сейчас она была не так уж безутешна, скорее играла на публику. Марго не помнила свою мать, которая оставила ее в младенческом возрасте. Ее вырастил и воспитал отец, и только его она считала единственным своим близким человеком. Юрий Кочергин давал ей все, что она просила, баловал или лелеял единственную дочь. Он так и не женился, хоть иногда претендентки на его сердце и появлялись на горизонте. Марго никогда бы этого не допустила. Отец принадлежал только ей одной. Как теперь и Сергей Белавин. Юрий всегда выполнял любые ее капризы. Марго привыкла, что ее желания тут же притворяются в жизнь, и сейчас она хотела выйти замуж за Сергея. Сам парень, похоже, этого пока не жаждал, но кто будет его спрашивать? Маргарите был нужен Сергей, и она собиралась его заполучить любой ценой. Рабочий день в редакции газеты Полуночный экспресс обычно начинался с оперативки у младшего редактора Тимофея. Журналисты собирались за одним столом, получали редакционные задания, обсуждали готовые материалы. После очередного собрания, когда все начали расходиться по своим кабинетам, редактор попросил Марину задержаться. А чем ты меня порадуешь, Легастаева?" спросил Тимофей. "Статья о частных детективах готова?" Все оказалось куда сложнее", замялась Марина. "Виктория Ломовцева не дождалась меня в офисе, и вместо одного я получила совсем другое. Материал для светских сплетен о супружеской неверности". "Но это ведь не наш формат?" Тимофей нахмурился. Ты все же постарайся ее выловить. У нас новый цикл статей намечается. Будем писать об известных женщинах нашего города, которые добились успехов в своей карьере. Виктория Ломовцева отличный кандидат для этой рубрики. Постараюсь, пообещала Марина. Что то в последнее время ты только и делаешь, что кормишь меня обещаниями. И ни одной приличной статьи за последний месяц я от тебя так и не увидел. Постоянные обломы да отговорки. Что с сыщицей? Что с этим наркопритоном? Марина вдруг встрепенулась. "Ты гений, Тимофей", воскликнула она. "И как это я сразу не подумала. Этот самый наркопритон. Знаешь, что там нашли при обыске? Взрывчатку, украденную со строительных площадок Тауэра. Как считаешь, может стоить заняться этим вплотную? У кого-то из этой компании явно рыльце в пушку. Взрывчатка это, конечно, хорошо, Но Тауэр...» — редактор поморщился. С этими гигантскими компаниями лучше не связываться. Почему? Вспомни, что стало с Ольгой. «Убийц ведь до сих пор не нашли. Марина напрягла память. Ольга Макарова была журналисткой Полуночного экспресса. Ее смерть стала настоящей трагедией, потрясшей всех. Марина познакомилась с ней четыре года назад, когда только начала стажироваться в газете. Девушка имела репутацию упертого и цепкого репортера, прославилась громкими журналистскими расследованиями и разоблачениями. Ольгу ценили в редакции и любили сотрудники. В те времена она как раз собиралась замуж, и со своим женихом они были очень красивой парой. Ее жених Марина вдруг похолодела. Она наконец-то вспомнила, откуда знала Артема Авдеева. Руслан Волков и Антон Белавин шагали по коридору университета. Руслан только что приехал в универ, чтобы спокойно позаниматься в библиотеке, Антону предстояло сдать еще один зачет. "Ты Алексея Берецкого не видел?" спросил Руслан. "Где-то он совсем пропал и на звонки не отвечает. В последний раз мы разговаривали вчера в ресторане на серебряной свадьбе его родителей. То еще было мероприятие, закончилось грандиозным скандалом. Что случилось?" поинтересовался Руслан. Анна Бежецкая обвинила мужа в изменах и закатила истерику. Может, поэтому Алексей не пришел?» Успокаивает дома родителей, предположил Руслан. Не знаю, пожал плечами Антон. В коридоре прогремел звонок. Ты сейчас куда? спросил Антон. В библиотеку, ответил Руслан. Надо все таки готовиться к пересдаче, переписывать реферат. Ну тогда успехов, Антон хлопнул его по плечу и зашагал в сторону деканата. Руслан толкнул дверь библиотеки. Он приходил сюда довольно часто, несмотря на то, что нужную информацию без проблем можно было найти в интернете. Руслану нравилась спокойная обстановка читального зала, нравилось держать в руках книги. Ни один сайт не мог ему этого заменить. По его просьбе библиотекарь отыскала в книгохранилище несколько пыльных книг об особенностях древнегреческой архитектуры. Справочники очень редкие и дорогие, изучать их можно только здесь, напомнила она. Руслан прекрасно это помнил. Он взял книги и зашагал в читальный зал, сел на свободное место и вытащил из своего рюкзака тетрадь для конспектов. Поверить не могу, вдруг услышал он прямо перед собой: "Опять ты". Он оторвался от книги и увидел Катю Корнилову. Девушка сидела за соседним столиком, как и он, обложенная толстыми флиантами. Он не сразу узнал ее без всех этих готических атрибутов. Сегодня я без напитков сообщил ей Руслан. Это радует, кивнула она. Но почему уселся именно сюда? Руслан пожал плечами. Если тебя это напрягает, могу куда-нибудь пересесть. Да ладно, она сделала неопределенный жест рукой и взглянула на обложки его книг. Ты тоже разбираешься с древними греками? Руслан увидел, что перед ней лежат справочники на ту же тематику, и не сдержал улыбки. Ага. Будем разбираться вместе, миролюбиво сказала она. Так как тебя зовут? Криворукий болван тебя больше не устраивает? Девушка весело рассмеялась. Я Катя, представилась она. Руслан